На юго-восточном углу стены была полуразвалившаяся башня. Ее стены в какой-то мере поддерживал плющ, но многие камни завалились внутрь, и груды лежали внизу. По этим камням и плющу овод должен был спуститься с башни во двор, осторожно отворить незапертую калитку и пройти через проход под валом в примыкающий к нему подземный туннель. Несколько веков тому назад этот туннель тайно соединял крепость с башней на соседнем холме.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 Овод должен был выйти этим ходом к склону горы и оттуда, под прикрытием темноты, пробраться к тому безлюдному месту, где его должны были ждать Мартини и один из контрабандистов. Труднее всего было отпереть калитку после вечернего обхода. Такой случай мог представиться не каждый день. Спускаться из окна в светлую ночь тоже было невозможно, могли увидеть часовые. Сегодня у него есть все шансы на успех, и такой случай упускать нельзя.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 но он никогда не согласился бы принять его помощь. Никогда. Ни за что. Если побег удастся, это будет делом его собственных рук и рук товарищей. Он не желает полагаться на милости священников. Как жарко. Наверное, будет гроза. Воздух такой тяжелый, душный. Он беспокойно повернулся на койке и положил под голову перевязанную правую руку вместо подушки. Потом вытянул ее, как она горит, как в ней пульсирует кровь, и все старые раны начинают ныть с чуть ощутимой настойчивостью. Почему это? Да нет, не может быть, это просто от погоды перед грозой. Он заснет и отдохнет немного, а потом возьмется за напильник. Восемь прутьев, и все такие толстые и крепкие. Сколько еще осталось? Вероятно немного. Ведь он уже пилит долго, бесконечно долго.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 Сверчка переводят в другое место. Это наша единственная возможность. Он разорвал эту записку, как и первую. Поднял напильник и снова принялся за работу, в отчаянии стиснув зубы. Час ночи. Он работал уже три часа, и шесть из восьми прутьев были перепилены. Еще два, а потом можно спускаться. Он стал припоминать прежние случаи, когда им овладевали эти страшные приступы болезни. В последний раз так было под Новый год. Дрожь охватила его при воспоминании о тех пяти ночах. Но тогда это наступило не сразу, не внезапно. Так внезапно, как сейчас, еще никогда не было. Он уронил напильник, воздел руки, и с губ его сорвались в первый раз, с тех пор, как он стал атеистом, слова мольбы. Он молил в беспредельном отчаянии, молил, сам не зная, к кому, к чему обращена эта мольба. «Не сегодня. Пусть я заболею завтра. Завтра я вынесу что угодно, но только не сегодня». С минуту он стоял неподвижно, прижав руки к вискам. Потом снова взял напильник и снова стал пилить. Половина второго. Остался последний пруд. Рукава его рубашки были изорваны в клочья, на губах выступила кровь, перед глазами стоял красный туман, пот лил ручьями со лба, а он все пилил, пилил. Монтанелли заснул только на рассвете. Тревожные воспоминания мучили его всю ночь, и первые минуты он спал спокойно, а потом ему стали сниться сны. Сначала эти сны были неясны, сбивчивы. Образы один другого причудливее проносились перед ним, оставляя после себя смутное воспоминание о борьбе, чувство боли и безотчетного ужаса. Потом он увидел во сне свою бессонницу, привычный страшный сон, терзающий его уже долгие годы, и он знал, что все это снится ему не в первый раз. Вот он бродит по какому-то огромному пустырю стараясь найти спокойный уголок, где можно прилечь и погрузиться в сон. Но повсюду снуют люди, они болтают, смеются, кричат, молятся, звонят в колокола, ударяют металлом о металл. Иногда ему удается уйти подальше от шума, и он ложится то среди густых трав, то на деревянную скамью, то на каменную плиту. Он закроет руками глаза от света и скажет себе — Теперь я усну. Но толпа снова приближается с громкими возгласами и воплями. Его называют по имени, кричат ему «Проснись! Проснись! Скорее ты нам нужен!» А вот он в огромном дворце, в богато убранных залах. Повсюду стоят пышные ложа, низкие мягкие диваны. Спускается ночь. Он думает «Наконец-то я усну здесь, в тишине!» и ложится в темном зале, и вдруг туда входит с зажженной лампой. Беспощадно яркий свет режет ему глаза, и кто-то говорит «Вставай, тебя зовут!». Он встает и идет дальше, пошатываясь, спотыкаясь на каждом шагу точно раненый насмерть. Бьет час, и он знает, что ночь проходит, драгоценная короткая ночь. Два, три, четыре, пять часов. К шести весь город проснется, и тишине наступит конец. Он заходит в следующий зал, и только хочется опуститься на ложе, как вдруг кто-то поднимается с него и кричит «Это ложе мое!» И с отчаянием в сердце он бредет дальше. Проходит час за часом, а он все бродит по каким-то длинным коридорам, из зала в зал, из дома в дом, часы бьют пять. Ночь миновала, близок страшный серый рассвет, а он так и не обрел покоя. О, горе! Наступает день, еще один день. Перед ним бесконечно длинный подземный туннель, весь залитый ослепительным светом люстр канделябров, и сквозь его низкие своды откуда-то сверху доносятся звуки пляски, смех, веселая музыка. Это там! В мире живых справляют какое-то торжество. Если бы найти место, где можно спрятаться и уснуть. Крошечное место, хотя бы могилу. И не успев подумать об этом, он видит себя у края открытой могилы. Смертью и тленом веет от нее. А что за беда? Лишь бы выспаться. — Могила моя! — слышится голос Глэдис. Она откидывает истлевший саван, поднимает голову и глядит на него широко открытыми глазами. Он падает на колени и с мольбой протягивает к ней руки. Глэдис, Глэдис, сжалься надо мной! Позволь мне пробраться в эту узкую щель и уснуть здесь! Я не прошу твоей любви, я не коснусь тебя, не обмолвлюсь с тобой ни словом, только позволь мне лечь рядом и забыться сном». Любимая, бессонница измучила меня, я изнемогаю. Дневной свет сжигает мне душу, дневной шум испепеляет мозг. Гледис, позволь сойти к тебе в могилу и уснуть возле тебя. Он хочет закрыть себе глаза ее саваном, но она кричит, отпрянув от него. Это святотатство, ведь ты священник. И он снова идет куда-то. И выходит на залитый ярким светом скалистый морской берег, о который, не зная покоя, с жалобным стоном плещут волны. Море сжалится надо мной, говорит он, ведь оно тоже смертельно устало, оно тоже не может забыться сном. И тогда из пучины встает Артур и говорит: Море мое! Ваше пресвященство, «Ваше Преосвященство!» Монтанели сразу проснулся. К нему стучались. Он встал и отворил слуге дверь, и тот увидел его измученное, искаженное страхом лицо. «Ваше Преосвященство, вы больны?» Монтанели провел руками по лбу. «Нет, я спал. Вы испугали меня. Простите, рано утром мне послышалось, что вы ходите по комнате, и я подумал...» «Разве уже так поздно?» «Девять часов. Полковник приехал и желает вас видеть по очень важному делу. Зная, что ваше Преосвященство поднимается рано...» «Он внизу. Я сейчас спущусь к нему». Монтанелли оделся и сошел вниз. «Извините за бесцеремонность, ваше Преосвященство!» — начал полковник. «Надеюсь, у вас ничего не случилось?» «Увы, ваше Преосвященство!» «Риварес чуть-чуть не совершил побег!» «Ну что ж, если побег не удался, значит, ничего серьезного не произошло. Как это было?» «Его нашли во дворе у железной калитки. Когда патруль обходил двор в три часа утра, один из солдат споткнулся обо что-то. Принесли фонарь и увидели, что это Риварес. Он лежал без сознания поперек дороги. Подняли тревогу, разбудили меня». Я отправился осмотреть его камеру и увидел, что решетка перепилена, и с окна свешивается жгут, свитый из белья. Он спустился по нему и пробрался ползком по стене. Железная калитка, ведущая в подземный ход, оказалась отпертой. Это заставляет предполагать, что стража была подкуплена. Но почему же он лежал без сознания? Упал со стены и разбился? Я так и подумал сначала, но тюремный врач не находит никаких повреждений. Солдат, дежуривший вчера, говорит, что Риварес казался совсем больным, когда ему принесли ужин, и ничего не ел. Но это чистейший вздор. Больной человек не перепилил бы решетки и не мог бы спуститься по стене. Это немыслимо. Как он объяснил это? Он еще не пришел в себя, ваше Преосвященство. До сих пор? Время от времени сознание возвращается к нему, он стонет и затем снова забывается. Это очень странно. «А что говорит врач?» «Врач не знает, что и думать. Он не находит никаких признаков сердечного приступа, которым можно было бы объяснить состояние больного. Но как бы то ни было ясно одно, припадок начался внезапно, когда Реварес был уже близок к цели. Лично я усматриваю в этом вмешательство милосердного проведения». Монтанелли слегка нахмурился. «Что вы собираетесь с ним делать?» спросил он. Этот вопрос будет решен в ближайшие дни. А пока что я получил хороший урок. Наручники сняли, и вот. При всем моем уважении к вам, ваше Преосвященство, вот результаты. Надеюсь, — прервал его Монтанелли, — что больного-то вы не закуете? В таком состоянии вряд ли он сможет совершить новую попытку к бегству. Уж позабочусь, чтобы этого не случилось, — пробормотал полковник, выходя от кардинала. Пусть его преосвященство сентиментальничает сколько ему угодно. Реварос крепко закован и здоров он или болен, а кандалов с него я не сниму. Но как это могло случиться? Потерять сознание в последнюю минуту, когда все было сделано, когда он подошел к калитке? Это какая-то чудовищная нелепость. Единственное, что можно предположить, — сказал Мартини, — это то, что у Ревароса начался приступ его болезни. Он боролся с ней, пока хватало сил, а потом, уже спустившись во двор, потерял сознание от усталости. Маркон яростно постучал трубкой, вытряхивая из нее пепел. — Ага, да что там говорить, все кончено, мы ничего больше не сможем для него сделать. — Бедняга. — Бедняга, — повторил Мартини в полголоса. Он вдруг понял, что без овода и ему самому мир будет казаться пустым и мрачным. — А она что думает? — спросил контрабандист, посмотрев в другой конец комнаты, где Джемма сидела одна, сложив руки на коленях, глядя прямо перед собой невидящими глазами. Я не спрашивал. Она ничего не говорит с тех пор, как все узнала. Лучше ее не тревожить. Джемма словно не замечала их, но они говорили в полголоса, как будто в комнате был покойник. Прошло несколько минут томительного молчания. Марконов встал и спрятал трубку в карман. «Я приду вечером», — сказал он. Но Мартини остановил его. «Не уходите, мне надо поговорить с вами». Он понизил голос и продолжал почти шепотом. «Так вы думаете, что надежды нет?» «Не знаю, какая может быть надежда. О второй попытке нечего и помышлять. Если даже он выздоровеет и сделает то, что от него требуется, все равно мы бессильны». Часовых всех сменили, подозревают их в соучастии, и сверчку уже не удастся нам помочь. — Вы не думаете, — спросил друг Мартини, — что, когда он будет здоров, мы сможем как-нибудь отвлечь внимание стражи? — Отвлечь внимание стражи? Как это? Мне пришла в голову вот какая мысль. В день праздника тела Господня, когда процессия будет проходить мимо крепости, я загоражу полковнику дорогу и выстрелю ему в лицо. Все часовые бросятся ловить меня, а вы с товарищами воспользуйтесь суматохой и выручите реварсы. Это даже еще и не план, просто у меня мелькнула такая мысль. — Вряд ли это удастся, — проговорил Маркон серьезно глядя на него. — Надо, конечно, основательно обдумать, получится ли тут что-нибудь, но... Он помолчал и взглянул на Мартини. — Но если это окажется возможным, вы согласитесь выстрелить в полковника? Обычно Мартине был человек сдержанный. Но сейчас он забыл о сдержанности. Его глаза встретились с глазами контрабандиста. «Соглашусь ли я?» — повторил он. «Посмотрите на нее!» Других объяснений не понадобилось. Этими словами было сказано все. Маркон повернулся и посмотрел на Джему. Она не шелохнулась с тех пор, как начался этот разговор. На лице ее не было ни сомнений, ни страха, ни даже страдания. На нем лежала тень смерти. Глаза контрабандиста наполнились слезами, когда он взглянул на нее. — Торопись, Микеле, — сказал Маркона, открывая дверь на веранду. — Вы оба, верно, совсем выбились из силы, а дел впереди еще много. Микеле, а за ним Джина вошли в комнату. — Я готов, — сказал Микеле. — Хочу только спросить сеньору. Он шагнул к Джемме, но Мартини удержал его за руку. — Не надо. Ей лучше побыть одной. — Оставьте ее в покое, — прибавил Марконы. — От наших утешений проку мало. Видит Бог всем нам тяжело, но ей, бедняжке, хуже всех.